Глава 20. Внести строгий порядок в хаос. Что может быть разрушительнее? Игорь Курчатов. То, что мы с вами называем эфирным потоком или эфирной энергией, есть комплекс колебательных энергий, пронизывающих всю Вселенную и исходящих из единого центра. Каковым, по нашим представлениям, является центр мира или великое сосредоточие? Кое-кто склонен представлять его как сон творцов этого мира или как центр мироздания. Но для нас существенные явления, которые мы можем отследить и как-то интерпретировать в силу своего понимания вопроса. Энергия, исходя из центра, устремляется к периферии, поглощаясь живыми существами и всеми теми, кто может преобразовывать эфирный поток выявление физического мира каковым является магия во всех ее гранях таким образом от центра к периферии поток эфира не только рассеивается но и частично поглощается доходя до миров хаоса лишь слабейшими проявлениями что и определяет их неумолимую жажду к поглощению всего того что наполнено энергией центра мира Эфир не только несет энергию, которая легко преобразуется во все, что угодно, но и определяет степень упорядоченности мира, так как поглощение эфира преобразует и кристаллизует структуру любого вещества. Таким образом, можно считать эфир овеществленной силой порядка, который с расстоянием от центра слабеет, постепенно уступая изменчивости и подвижности миров хаоса. Глава «Порядок и хаос», учебник третьего уровня начальных классов, империя Тессарин. Архал, Герат, герцогство Сартал, урочище Талгур, защищенный командный пункт Архал-1. Аварийный ход длиной больше километра уходил все ниже. В какой-то момент веревка закончилась и пришлось лезть без страховки, но это лишь подстегнуло Алексея, уставшего от монотонности работы по перебиранию скоб и обезвреживанию ловушек. А через полсотни метров перед поворотом, который уже шел горизонтально, услышал сопение человека, ждущего за поворотом. Неясно, что ожидал воин в камуфляже армии Уграса увидеть, но явление человека облитого серебристой пленкой, сверкающей синим отливом, ввело его в такой ступор, что Алексей ограничился только тем, что погрузил его в глубокий сон и уложил на спину, вынув из окостеневших пальцев пистолет. Магема забвения была такой старой, что уже никто не помнил ее автора, поэтому она и не называлась по имени, а просто по функционалу. «Хромовый воин», Через несколько секунд свернулся клубочком на полу и размеренно засопел, погружаясь в сон длиной в сутки. А Алексей аккуратно приоткрыл круглую дверь, которая вела в переходной шлюз убежища, и скользнул внутрь. Гири, ты закончил? Поступила команда задраивать люки. Вторые двери распахнулись, и в шлюзовую вошел еще один воин. И через секунду со глазами оседал на пол. Алексей только подложил ему под голову мину из мешка, что валялся здесь же, и, не найдя чем бы прикрыть, вышел, аккуратно закрыв за собой двери на массивную задвижку. Убежище, созданное для проживания полутора тысяч человек в течение долгого времени, для трех сотен церковников было, конечно, велико, и они заняли лишь малую часть из помещений верхних этажей. Но Алексея интересовало лишь расположение бомб, для чего он хотел подловить офицера или кого-то, кто мог знать то, что нужно. Но техники в грязных комбинезонах и солдаты понятия не имели ни о бомбах, ни о месте, где их хранили. Сешас на четвертом уровне слияния совершенно точно знал, врет человек или нет, хотя пока не имел возможности просто поковыряться в мозгах. За Алексеем было уже человек пятнадцать, пребывающих в сладкой нирване сна, когда он, наконец, встретил мужчину в новеньком камуфляже с пистолетом на боку, с выдающимся брюшком, который шел по коридору, громко бухая сапогами и недовольно хмуря брови. «С таким лицом могут ходить только начальники», решил Алексей, крепко приложив мужчину под темечку и затащив бесчувственное тело к насосам, где и привел в себя для плодотворного разговора. Поскольку мужчина был привязан к кожуху насоса, нагретого до 60 градусов, он быстро проскочил стадию угроз и ругани и уже минут через пять, ошалев от боли, каялся во всех грехах, вспомнив даже обман школьного учителя. На этом фоне информация о том, где находятся бомбы, проскочила словно таракан по кухне, незаметно и беззвучно. План убежища во всех подробностях хранился в памяти импланта, поэтому Алексей свободно ориентировался в переходах и технических коммуникациях, предпочитая двигаться не по коридорам, а по служебным каналам, где меньше было риска встретить кого-то из новых жильцов. Оставив заместителя начальника отряда хромовой стражи отдыхать от пережитого волнения под насосом, Алексей забрался в переплетение труб туда, где был незаметный лаз на третий этаж с технического уровня и немного перекусил, даже сумев разогреть тонк на маленькой горелке. Именно на запах этого напитка полез в вентиляционную шахту младший наставник Рухол, полагавший, что где-то на технических уровнях расслабляются механики, которые все никак не могут наладить поступление горячей воды в убежище. Шум и пыхтение священника было слышно за 10 метров, и когда из отверстия воздуховода показалась голова, вымазанная в пыли, Алексей почти допил напиток. Но чтобы это почти превратилось в совсем, в голову незадачливого церковника уперся в ствол карсала, А чтобы тот максимально почувствовал ситуацию, звонко щелкнул взводимый курок, а ствол ехал в рот. С расширенными от ужаса глазами Рухол смотрел, как спокойно попивает тонк молодой парень в чуть потертом герадском камуфляже и молил всех богов, чтобы не дрогнул его палец на спусковом крючке. Тем временем Алексей допил ароматный напиток и, выплеснув гущу куда-то вниз, спрятал чашку в кармашек рюкзака, затем убрал горелку и, затянув одним движением горловину, закинул его себе на плечо. Ты, наверное, хочешь мне сказать, что давно уже ждёте меня, да? Младший наставник смог только едва заметно кивнуть, не сводя глаз с пальца на спусковом крючке. Ну и славно. Алексей чуть подёрнул ствол вверх, и церковник, словно рыба на крючке, постепенно вылез из люка. Давай, устраивайся здесь, а я пока навещу твоё начальство. И, погрузив незадачливого священника в глубокий сон, полез в люк. Воздуховод был короткий, всего пять метров, и выходил в служебный коридор второго уровня, где находились технические помещения. Алексей рассчитывал тихо просочиться и, постепенно погружая всех в сон, продвинуться до склада с бомбами. Но первый же выскочивший на него воин вместо вполне логичного движения схватиться за оружие заорал как резанный, что и определило его судьбу. Короткий вскрик был оборван кончиком клинка, проткнувшего гортань и крик превратился в быстро стихшее бульканье. Но тревога, поднятая бойцом, сполошила весь этаж, и Алексею пришлось браться за дело серьезно. К счастью, в бункере не работала связь, и на него не смогли навалиться всей толпой, но двигаться пришлось быстро. Из комнат в коридор начали выскакивать люди в камуфляже и оранжевых рясах священников храма-творцов. С ножами, пистолетами и саблями в руках они без лишних слов кидались на Алексея, пытаясь даже ценой своей жизни достать его. Пара гранат, улетевших в толпу, гулко хлопнули разрывами, сжатые человеческой массой, быстро опустевший магазин автомата и разумный клинок, разделившийся на два коротких палаша длиной в локоть, словно мясорубка, начали собирать свою кровавую дань. Сишас легко рассекал живую плоть, сталь, металл на грудной брони и вообще все, что попадалось на пути. Хруст закрушаемых костей, вой умирающих, запах крови и пороховой гари слились в одно грязное облако, из которого Алексей вынырнул, когда в его броню гулко застучали пули из парового пулемета, вытащенного кем-то в коридор. Ударами пуль тело несколько раз бросило из стороны в сторону, но Алексей дотянулся до кинжала, и егерский клинок хищно свистнул в воздухе, пробил лоб пулеметчика, и тот уткнулся рядом с сошками, внезапно приобретенным наростом на голове. На несколько секунд воцарилась тишина. Слышно было даже, как шелестит воздух по вентиляции и где-то попискивает электронное устройство. Но с верхнего этажа уже бежало покрепление хромовых стражей, и, выбежав в коридор, они остановились, увидев стоящего в десяти метрах невысокого бойца, с ног до головы заляпанного кровью и сплошное месиво тел за его спиной. Сухо щелкнул магазин в гнезде, клацнул автоматный затвор и по толпе в упор ударила длинная очередь, выкашивая самых быстрых и смелых. — Шарах, у тебя в родственниках ничего стреляющего нет? Странный вопрос. А тебе зачем? Хочу бесконечные патроны. А бесконечные снаряды тебе не нужны? Временами очень бы не помешали. Последний, оставшийся в живых, скинул пистолет, но Алексей сдвинулся в сторону и обрубил оружие прямо по затвору, магазину и кисти, сжимавшие рукоять. А-а! <как> Храмовник неверяще посмотрел на отрубленную руку, из которой толчками выливалась кровь, и начал набирать в легкие воздуха, чтобы закричать, но Алексей уже ткнул кончиком палаша в горло священнику, и тот рухнул на пол. Помещение, где занимались бомбами, было совсем рядом. И Алексей, плеснув на себя магемой очистки, сбрасывая кровь и грязь, собранную по коридорам мелкой невесомой пылью, вогнал новый магазин в оружие и деловито постучался в дверь. Дверь медленно приоткрылась, и в щель высунулась плешивая голова, которая подслеповато щурилась, оглядываясь на месте бойни, которую учинил Алексей. Он поймал плешивого мушки автомата за подбородок и заглянул в глаза. — Привет. Я надеюсь, вы ничего не успели сломать я мы пролепетал плешивый но алексей уже вдавил того в зал где стояли несколько столов и полтора десятка техников в оранжевых зеленых и синих тогах кто то склонившись над приборами крутил ручки настройки кто то видимо уже не в первый раз листал затертый справочник а кто то отдыхал на диванах стоявших вдоль стен сами бомбы а точнее начинки боеголовок, представлявшие собой шары размером с футбольный мяч, лежали в ящиках, сложенных у дальней стены. А парочка была на подставках в окружении приборов, ну или того, что смогли соорудить инженеры и ученые храма-творцов на имеющихся технологиях. Стрелочные вольтметры, амперметры, даже клавиатуры, переделанные из пишущих машин, Стоило Алексею попасть в круг действия передатчиков боеголовок, имплант сразу подсветил их список и состояние, и один из зарядов высветился красным, как вставший на предбоевой взвод. «Обезьяны!» Алексей покачал головой, давая команду всем боеголовкам перейти в режим транспортировки, отпустив Плешиева, который сразу дернулся назад и улетел куда-то в угол, и склонился над шариком, который уже начал отсчет перед взрывом. Взрывчатая оболочка была частью повреждена, что не дало бы бомбе взорваться полноценно, но даже те сегменты взрывчатки, которые могли сработать, породили бы достаточно сильную взрывную волну и поле деструкции, примерно в 200 метров в диаметре. Уже не обращая внимания на собравшихся, Алексей перевернул шарик и открутил еще один сегмент взрывчатки. Нашел под ним аварийный выключатель и кристалл, питавший всю электронику бомбы. Выдернув кристалл из гнезда, дождался сообщения об отключении системы и из-под посмотрел на притихших ученых. «Вы совсем, что ли, дураки? Но кто же лезет в такую технику, не зная точно, как эта штука работает? Вы же уже через пять минут были бы перегретой плазмой, как и все, кто здесь находится, в радиусе двухсот метров. И это если бы не детонировали остальные заряды. — Да что вы можете об этом знать, мальчишка? Вперед шагнул высокий худощавый мужчина с ярко сверкающей лысиной на вытянутой голове с длинным носом и мясистыми губами. Оранжевая тога была местами запачкана пылью, с маской, и еще чем-то, но позу мужчина принял самую горделивую. «Боеголовка ракеты тактического назначения Агер-18, радиус поражения управляемый, боеголовка мезонная, имплазивного типа, с генерацией деструкторной волны, изготовленная из прессованной взрывчатки Рубир-14. Скорость детонационных процессов, как можно догадаться, 14 км в секунду», — спокойно ответил Алексей. А то, что в руках вон того юноши в синем балахоне, скорее всего, полевая инструкция по обслуживанию ракет серии «Агер». Только там не сказано, что при вскрытии имплазивной оболочки можно поставить заряд на предбоевой взвод. И если его не отключить в течение пяти минут, встанет на боевой, а поскольку блокирующие цепи вы уже все поотрезали, то сразу последует взрыв. И хрен бы с вами, дураками, но рядом полно городков, сел и деревень, не считая столицы в паре сотен километров. — Почему я должен вам верить? Мужчина чуть сбавил напор, но посматривал с большим недоверием. — А я вам не творец, чтобы мне верить. Алексей усмехнулся и посмотрел на вторую боеголовку, которую не успели вскрыть. У каждой боеголовки есть свой микрогравитационный двигатель для точного наведения на цель. И поскольку вы зарядили кристалл, боеголовка может немного полетать». Он дал команду через импланты, и шарик беззвучно взмыл вверх, повисел, сделал небольшой круг и опустился на стол. «Ну а теперь, когда все сказки рассказаны, детям пора спать». Алексей выстрелил в техников плотной волной магемы забвения, и люди попадали, где стояли. И лишь пара человек чуть задержались с падением и опустились на пол, выбрав место и чуть спружинив руками. А самым умным, с противомагическими амулетами, хочу ответственно заявить. Продолжите ломать боеголовки, отрежу руки и пришью на место ног. Если не знаете, что с руками делать, будете на них ходить. Поскольку проблема с боеголовками, если не решена, то отодвинута как минимум на шесть часов, пока не отключится транспортная блокировка, Алексей решил поискать ответственного за весь этот скандал, чтобы предъявить пару счетов к оплате. Церковь Творцов во всех мирах, где бы ни был Алексей, была абсолютно мирной организацией, занимавшейся духовными практиками и внутренним ростом, но здесь все было поставлено с ног на голову. Боевики храма наводили свои порядки в наркоторговле, занимались алкоголем, рабами и оружием, а также подмяли под себя светскую власть в нескольких странах, тупо учинив переворот под флагом борьбы с демоническими проявлениями. И вот теперь самый главный святоша на Архале сидел где-то рядом и уже готовился честно и откровенно покаяться во всех грехах И возможно остаться в живых, чтобы попасть в руки правосудия. Алексей никогда не смущался, отправляя очередного подонка на тот свет, и не потому, что считал себя равным Богу или совсем уж безгрешным, не был он и бесчувственной скотиной, для которой смерть человека ничего не значила, просто он считал, что человек несёт ровно ту ношу, которую считает возможной нести, и отвечает перед Владыкой за всё что сотворил при жизни. И у него было что сказать по поводу каждого убитого им, несмотря на то, что общее число покойников на его личном кладбище уже давно перевалило за цифру в 6 миллионов. А если считать и демонов, то вообще трудно поддавалось исчислению. И вот этого конкретного человечка, святоликого сына порядка, Алексей был готов Сактировать, не дрогнув ни единой жилкой. Потому что список преступлений с Виталикова можно было издать отдельной брошюркой. На лестнице, ведущей к апартаментам командующего базой, было тихо, но, как писали классики, беззвучных засад не бывает. Вот и сейчас старая имперская броня, не видевшая профилактики и ремонта вот уже полторы тысячи лет, натужно хрипела и скрипела. Свистела клапанами сброса давления и хрустела сочленениями экзоскелета. За что Алексей любил егерское снаряжение Герата? Так за то, что оно было создано настоящими профессионалами. Вот и сейчас граната, лишившаяся предохранительного кольца, совершенно беззвучно встала на боевой взвод и начала отсчитывать секунды до взрыва. Нагнувшись вперед, Широков метнул ребристый шарик вверх в просвет между лестницами, и сразу же отпрянул назад, закрывшись кинетическим щитом. И не зря, потому что в замкнутом пространстве двухпролетной лестницы взрыв оборонительной гранаты ахнул так, что эфирная защита пошла рябью и на мгновение почернела. Сняв защиту, Алексей прислушался и, поднявшись на один пролет вверх, метнул еще одну гранату, которая тоже взорвалась прямо в воздухе, добив всех тех, кто уцелел. Здесь, перед своими апартаментами, Светлоликий собрал лучших бойцов, надеясь, что их магически укрепленные тела и годы обучения помогут задержать одного единственного человека. Но гранате все равно. И даже те, кто был одет в имперскую броню, чудом сохранившуюся на складах в Уграсе, был, если не разорван, то просто размазан по стенам взрывной волной. Дверь, ведущая в апартаменты, от такого обращения перекосила, но Алексей просто взрезал металл сишасом. И когда кусок стали упал на пол, несколько раз стукнул рукоятью. «Есть кто дома?» В ответ по двери длинно, до железки, ударила пулеметную очередь, пятная стену напротив дыры. «А может, гранату?» — предложил Алексей и из дыры сразу же раздалось. — Не нужно, мы сдаемся. В холле прямо напротив входа стоял массивный крепостной пулемет, а рядом были заботливо разложены боеприпасы, вода и пара пулеметчиков с развороченными затылками. За ними в роскошном кресле сидел полноватый и рыхлый мужчина лет пятидесяти с широким отечным лицом, коротким ежиком седых волос, одетый в тогу, шитую из золотой ткани. Мужчина был расслаблен, спокоен и очень уверен в себе, потому что на анонимных счетах в разных банках было накоплено как минимум 10 миллиардов, а если считать золото и драгоценные камни в тайниках по всему континенту, то получалась такая несусветная сумма, что можно было купить любого. Правда, был некий скользкий момент, во всей этой истории. Подростки и юноши часто не понимают, какую силу имеют деньги, и оттого их сложно купить. Но у них масса других болевых точек, на которых Халлор, как опытный интриган, собирался сыграть. Но такой стройный и хороший план сразу дал трещину. Юный полковник егерского корпуса сложил свои палаши так, что он вдруг превратился в одну шпагу и коротко, без особого замаха, пробил в солнечное сплетение солнцеликому, отчего тот сразу сбросил половину своей величавости. И, закатив глаза, стал ловить ртом маленькие кусочки воздуха, которые, как казалось, начали убегать от него. «Мне пообещали, что придумают для тебя такой прижизненный ад, что я буду доволен». И «Это единственная причина, по которой ты еще сидишь в этом кресле», — произнес Алексей. «Но у меня просто невозможное желание врезать тебя от души, что я и осуществил. И я надеюсь, что ты будешь хорошим мальчиком и не доставишь мне проблем при транспортировке тебя наверх. А то ты можешь прибыть туда живым, но уже вполне хорошо отбитым куском мяса». «На что, кстати, король Алор конкретно так забился, притащив в урочище пятерых лучших целителей материка? Представляешь, он не верит, что я смогу удержаться и не сделаю из тебя котлету». «Да, возможно», — Алексей кивнул. «А с другой стороны, пачкаться об тебя тоже как-то не с руки. Как говорил мой папа, на каждую мразь на свете руками не намашишься. Он посмотрел на жильца. Ну что, пошли? Пока шли наверх, Руби Халор несколько раз начинал разговор о несметных богатствах, называл номера счетов, адреса и как полковника долго будут рады видеть на островном архипелаге, где, ну буквально, все к услугам богатых и щедрых граждан. Но только когда массивные ворота, закрывавшие въезд в подземный бункер, распахнулись. Бывший верховный жрец понял, что все. Перед воротами стояли две массивные бронированные машины, а вокруг суетились десятки солдат Герата. К ним уже шли несколько старших офицеров, сверкая золотым шитьем мундиров и блеском орденов, а в спину уперся автоматный ствол, не давая сделать ни шагу назад. И нестерпимее всего, что всю их крепкую команду включая сотню ветеранов, сделал какой-то мальчишка, которого Руби не воспринял серьезно, даже дав команду не стрелять в технических коридорах, боясь повредить коммуникации, которые и так едва дышали. О кольце, которое ему дал демон Ишигар, он не забывал, но и не заблуждался относительно демонической помощи. Демоны всегда думали только о своей прибыли, и о своей безопасности. Поэтому и помощь Хаосита была тем, что следовало использовать только в крайнем случае. С каким-то особым чувством Светлоликий вышел на площадку перед воротами, вдохнул воздух, напоенный ароматами весны, и, криво усмехнувшись, провернул камень на перстне, запуская сложный механизм под названием «Возмездие хаоса».